Облака поредели, теперь луна ярче освещала окрестности. Плод продвигался вперед. Вокруг булькало и хлюпало. Что-то монотонно стучало, будто один из местных обитателей бил по грязи плоским хвостом или ластом. В темноте раздавались приглушенные чириканье, кваканье, шорохи. «Еще немного», — сказал я, и застрянем. Мы достигли залива берега. Берега его постепенно сближались, и далеко впереди сходились под острым углом. Вокруг тянулась пустошь, дальше рос лес. Где-то там в нашу сторону ползла мгла. Отсюда было хорошо видно, что идти на север не имеет смысла. Она быстро догонит нас, и посреди грязевых топий, населенных местными тварями, сладить с ней мы не сможем. Лабиринт грязи, долины и протоки между плоскими островками — Поросшими чахлой растительностью Поблескивал в свете факелов Вокруг торчали стволы и коряги Шелестело на ветру осока «Сплыши... «Слышите?» — спросил Кирилл «Они с хохолком шестами толкали плод Это лягушки?» Из темноты доносились скребущие звуки Будто кто-то скоблил ножом жестяное корыто «Их называют угольными жабами» Пояснил болотник, присев на корточки. Этих тварей здесь полно должно быть. Они не опасные, но воняют, как помойка. Осторожно, не вмажьтесь в нее. Из озера грязи между двумя островками земли торчала аномалия под названием свеча. Осклизлая длинная штуковина, напоминающая волнистый столб жира. Она неторопливо вращалась, закручивая густую черную жижу ленивым грязеворотом. Плод потянуло вперед. Кохолок с Кириллом уперлись шестами в дно, тормозя. «Что будет, если попадем в нее?» – спросил Кирилл напряженным голосом. «Воздух нас поднимет», – пояснил я, – «вместе с платом. «И что?» «Зашвырнет повыше, как цветок». «Упадем, или разобьемся, или захлебнемся в грязи». Свеча кружилась, тихо хлюпая. Плот тянула к ней, невзирая на старания двух сильных мужчин. Следопыт, возьми шест у наемника, раздалось над ухом, и я оглянулся. Анчар вновь стал прежним. В голос вернулась была и уверенность, движения стали четкими. Исчезла болезненная вялость. Хотя левая нога не сгибалась в колени, и он шагал, как на костыле. «Возьми шест», — повторил командор, встав на краю между болотником и Катей. «Хохолок, вниз! Будем толкать его!» «Алекс, ты тоже!» И он полез в грязь. Передав мне шест, хохолок спрыгнул с плота, за ним последовал Алекс. Здоровяку жижи оказалось по пояс, анчару по грудь. До свечи оставалось всего несколько шагов, и они попали на край грязи ворота. Кружился тот слишком медленно, чтобы сразу утащить, но их повлекло к аномалии, все трое стали съезжать. Я навалился на шест, вогнал его в грязь на пару локтей, пока наконец не уперся в дно. Повернувшись спиной к свече, Хохолок, командор и Алекс налегли на плот. Анчар скрипнул зубами, позади здоровяка вдруг вспучился пузырь. Лопнул, за ним высыпали множество мелких. «Опа!» — сказал наемник, осклапившись. Нас все еще тянуло к аномалии, но заднюю часть плота повело в сторону, и он опасно накренился. Катя схватилась за мой шест, болотник вцепился в тот, что держал Кирилл. Несколько мгновений плод качался на краю грязи ворота, потом рывком провернулся и поплыл вдоль него. Анчар поскользнулся, хохолок схватил его за шиворот, вытащил. Теперь все мы оказались на корме и нажали на шесты, проталкивая плод дальше, мимо свечи. Вскоре аномалия осталась позади. Наемники еще некоторое время брели следом, толкая плод, потом залезли на него черные из головы до ног. Катя хмыкнув ушла за навес, И они быстро разделись, пока грязь не засохла. Кирилл двигал плод дальше. Хохолок принялся сдирать пиявок. Анчар клинком его секиры очищал размокшую жижу. Алекс ругался и хлопал бревно, бревна потяжелевшей рубахой, разбрызгивая черные капли. «Эй!» — позвала Катя. «Залив уже близко! И что-то происходит в лесу за ним!» «Не останавливайся!» — сказал я Кириллу. «Хохолок, помоги ему!» Мы прошли вперед. «Вон, видите?» — рыжая подняла факел, высоко над головой. «Блестит! Да это же поганки!» Три световых смерча на тонких ножках ползли через пустынный берег. Они двигались бесшумно и величаво, иногда разбрызгивая вокруг едва заметные огненные капли. То есть угольки смертельные, врезаясь в тело, прожигают его... сразу после отделения от родительской аномалии, оставляя раны с запекшимися краями. Упав на землю, артефакты постепенно остывают, а через некоторое время их можно брать голой рукой. Теплые угольки отлично залечивают раны, но обладают этим свойством лишь пару часов, пока совсем не охладятся. Тогда они превращаются в оплавленные черные камешки и становятся бесполезны. Некоторое время все молча глядели на аномалии, Непривычно большие, как и недавно вспучившийся над озером купол. Такие поганки могли возникнуть лишь в глубине зоны, за ЧАЭС. «Мы не сможем пройти мимо них», — наконец сказала Катя. «Нам надо встретить мглу на краю леса, но эти поганки ползают как раз возле него. Я вообще не знала, что они до таких размеров вырастают». Я вопросительно глянул на болотника. Поганки перемещаются быстро и ощущают движение не хуже змеиного клубка. Они изрешетят нас угольками, никто не способен пройти мимо старой, разросшейся поганки ближе, чем в паре сотен шагов. Но следопыт смотрел не в сторону берега, а на лес. И к чему-то прислушивался. «Опять гон», — сказал он. «Кирилл Хохолок! Быстрее!» — крикнул я, уловив пока еще далекий треск ветвей. «Мгла снова гонит перед собой зверье. Алекс, помоги им!» Шум в лесу становился все громче, и Катя сказала. «Но это значит, что мгла ближе, чем мы думали. Болотник, мы же рассчитывали на пару часов!» «Выходит, оно прибавило ходу после того, как мы поплыли по реке», — сказал я. До места, где берега, залива сходились, оставалось несколько сотен шагов. Дальше раскинулась каменистая пустошь, по которой ползли три световых смерча. За нею стеной стоял лес, в глубине его горело ярко-белое пятно света. Очень мощный слизистый пузырь. Я увидел неподалеку какое-то мельтешение в грязи и показал туда. «Это что?» — болотник пояснил. «Лежбище молодых ящеров. Они не такие большие, но очень агрессивные, разве что тушкан-крюкозуб более злобный. Если заметят нас...» И тут первые звери выскочили из леса. В темноте трудно было разобрать подробности, но мне показалось, что там нет псевдособак, лишь кабаны и какие-то необычные силуэты между ними. Похоже на тушканов, но не они. Животные вломились в залив, подняв черный вал жижи. Я крикнул «Эй, там, быстрее давайте!» Хохолок сунул свой шест Алексу. Далеко отставив раненую ногу, тот принялся толкать плод вместе с Кириллом, а здоровяк вновь скинул штаны с жилеткой... Представ перед нами во всей своей варварской красе Он завязал жилетку на бедрах, попятился и шагнул с края плота Наемник ухватился за бревна, толкнулся от дна, сильно качнув плот Вытянулся горизонтально и забил ногами по грязи Кирилл с Алексом и Командором еще несколько раз ткнули шестами, но вскоре стало понятно Что это не имеет смысла Они просто не успевали проворачивать в грязи длинные палки Плод теперь плыл быстрее. Шесты полетели на бревна, и мы поспешили на передок. «Они дерутся!» — крикнула Катя. Грязь вскипела, когда первые звери достигли лежбища. Засновали гибкие тела, виска рычаний зазвучали над заливом. В темноте метались тени, новые беглецы ввалили из леса напирая, втаптывая в дно трупы и раненых. Ящеры щелкали зубами, хвосты с острыми треугольными наростами молотили грязь и тела зверей. Плот быстро плыл мимо, приближаясь к берегу. «Глядите!» — Катя показала вперед. «Они гаснут!» Кружащиеся поганки мигали, то наливаясь ярким сиянием, то почти исчезая из виду. Вдруг одна, ползущая ближе к других к лесу, вспыхнула, разрослась и лопнула, брызнув угольками. Артефакты огненными градинами заскакали по земле. Вслед за первым лопнул второй световой смерч, а спустя секунду и третий... Теперь мы увидели то, что раньше скрывало их сияние. Пустошь за поганками усеивали аномалии. Змеиные клубки и электры, слизистые пузыри, свечи, холодцы. И посреди всего этого зловещего великолепия горел огромный, как солнце, купол. Одна за другой аномалии гасли, словно кто-то тушил огни в домах далекого города. Густая тень ползла от леса, накрывая пустошь. «Мгла!» — сказал болотник. «Она уже здесь!» До берега оставалось совсем немного, когда от кипящего лежбища ящеров к плоту длинными прыжками устремился какой-то зверь. Несколько мгновений я не мог сообразить, что за существо способно так передвигаться по грязи, а когда понял, схватился за топор и подскочил к краю плота, навстречу звонким шлепкам и плеску. Задние лапы со ступнями-ластами отталкивались от грязи, посылая вперед чешуйчатое тело. Верхние лапы прижаты к груди, они короткие и слабые, но опасны из-за кривых когтей. Пасть разинута, оттуда торчат клыки, крючья. Крайние бревна заляпала грязь, подошвы соскользнули, ноги ушли вперед, и я опрокинулся на спину, успев скинуть над собой топор. взмахнул им и ударил по задней лапе крюка крюкозуба, мелькнувшего надо мною. Руку дернуло, топор вывернулся из пальцев. Крики, плеска, глухие удары зазвучали со всех сторон. Я вскочил. Кирилл с Анчаром и Алексом торопились с кормы. Катя исчезла. Болотник лежал на спине, суча ногами. Сидящий на его животе Крюкозу резко подался вперед, будто дятел долбанул клювом дерева. Я опять поскользнулся, упал, поднялся и побежал. Катя вынырнула из грязи, куда мутант столкнул ее в прыжке. Забравшись на бревна, она взмахнула ножом, клинок вошел в спину крюкозуба почти целиком. Девушка выдернула нож, ударила еще раз и стала проворачивать, налегая, будто размешивая густое тесто в катке. Я с разбега пнул крюкозуба вбок, мутант кубарем полетел с болотника. Дергая лапами, тварь упала на краю плота. Катя вновь занесла нож, казавшись лохматым от крови и обрывков спинных мышц, намотавшихся на клинок. Ласта хлопнула по бревну, крюкозупо загнулся, щелком в челюстями, и свалился в грязь. Хохолок все еще толкал плод вперед. Концы бревен надвинулись на мутанта, подмяли, и он исчез из виду. Вчетвером мы склонились над следопытом. Между крючами ткани виднелась развороченная плоть. Торчали какие-то жилки, лоскуты мяса и кожи, что-то булькало. Вспухало и лопались пузырьки крови. Болотник. умирал.